С глубоким вздохом окончил свою песню печальный пастух, и, полагая, что никто его не слышит, возвысил голос и заговорил, «О, Амур, душа моя не в силах была сопротивляться твоей силе, стремившейся к тому, чтобы я свои помыслы устремил ко благу, но, совершив столь великое для меня благо, нынче ты хочешь ввергнуть меня в пучину зол, ибо нрав твой — еще более непостоянен, нежели нрав изменчивой судьбы. Вспомни, владыка, сколь послушен я был твоим велением, сколь поспешно исполнял я твои приказания. Вспомни, что я всецело подчинил свою волю твоей, воздай же мне за мое повиновение тем, что столь необходимо и для тебя самого. Сделай так, чтобы берега наши не лишились красоты, которую украшала и озаряла свежую их и густую траву. Неприхотливые растения и величественные деревья, не давай владыка своего согласия на то, чтобы у прозрачного тахо похитили сокровища, которое его обогащает и приносит ему большую славу, нежели золотой песок, покоящийся на его лоне. Не лишай наших пастухов света очей их, отрады их помыслов и благородной цели, которая вдохновляет их на великие и благородные подвиги. Прими в рассуждение, что, коли ты согласишься на увоз Галатеи в чужие края, то тем самым ты лишишься сокровища, которым ты обладаешь в наших краях, ибо сосредоточено оно в одной Галатеи. Если же она покинет наши края, то поверь мне, что тебя здесь забудут, что все обитатели здешних мест выйдут из повиновения и перестанут платить тебе обычную свою дань. Знай, что просьба моя столь законна и разумна, что нужно совсем потерять разум, чтобы в этой просьбе мне отказать. В самом деле, какой закон повелит и чей разум смирится с тем, чтобы красоте, которая расцвела среди нас, благоразумию, которое возрастало в наших лесах и селениях, ради которую небо в виде особой милости даровало нашему краю, пришлось удалиться в чужие земли и стать достоянием и владением неизвестного и незнакомого человека, как раз когда мы надеялись пожать прекрасный плод этого богатства и прелести. Нет, милосердное небо оградит нас от столь великой беды. О зеленые луга, ликовавшие при виде галатеи! О душистые цветы, которые от прикосновения ее ног сладчайшим наполнялись благоуханием! О травы, о деревья приютного этого леса! Хотя бы и наперекор вашей природе — «Преисполнитесь таким состраданием, на какое только вы способны, дабы побудить небо внять моим мольбам». Говоря это, влюбленный пастух проливал столь обильные слезы, что ни Галатея, ни ее спутники также не смогли удержаться от слез, и у всех была такая тяжесть на сердце, как будто они оплакивали ее кончин. Тут Эрастро подошел к ним, и они встретили его с отменной учтивостью. Он же, догадавшись, что Галатея проливала слезы вместе с ним, некоторое время внимательно смотрел на нее, а затем, по-прежнему не сводя с нее глаз, сказал, «Теперь я начинаю понимать Галатея, что никто не защищен от ударов капризной судьбы. Я полагал, что в виде особого исключения она должна была бы избавить от них тебя, но я вижу, что ты подвергаешься яростному ее натиску, что ты страдаешь». Из этого я делаю вывод, что небо угодно было одним ударом поразить и огорчить всех, кто тебя знает, и кому хоть сколько-нибудь известны твои достоинства. Однако же совсем тем я уповаю на то, что суровость его не столь велика, и что оно снимет с тебя гнет своей немилости, которая так тебя опечалила. «Вот почему-то и я не так уж отчаиваюсь», — отвечала Галатея. Горе никогда еще не нарушало моего покоя, но я боюсь оскорбить добродетель, перед коей я преклоняюсь и который ясно указывает мне путь и неумолимо влечет меня к повиновению родительской воли. А потому я прошу тебя, Эрастро, не огорчать меня более. Ни ты, ни кто-либо другой не должны прежде времени напоминать мне о несчастье, которого я страшусь. А еще я прошу вас, пастухи, отпустить меня в селение». Мне нужно уведомить Грисальда о том, что для него настало время отплатить за оскорбление, которое ему нанес Артандро. Эрастро ничего не знал о происшествии с Артандро, но Флориса в немногих словах рассказала ему о случившемся, чему Эрастро подивился, а затем рассудил, что немалым мужеством должен обладать Артандро, коль скоро он затеял столь опасное предприятие. Пастухи хотели было исполнить просьбу Галатеи, но тут появились кабальеру, дамы и пастухи, проведшие ночь в пещере Силерию и пребывавшие наверху блаженства, а ныне направлявшиеся в деревню. С ними уже в ином одеянии и в ином расположении духа шел и Силерию из отшельника, превратившийся в веселого жениха, ибо он уже обручился с прекрасной бланкой на радости себе и ей, и добрым друзьям своим Тимбрио и Нисиди склонявшим его на этот брак, и тем положил конец своим горестям. Душа же его, истерзанная бесплодной мечтою Нисиде обрела, наконец, мир и покой. Событие это осчастливило всех, а потому дорогой они развлекались услаждающей слух музыкой и целомудренными любовными песнями. Однако при виде Галатеи и ее спутников пение прекратилось. Все друг друга радостно и учтиво приветствовали, Голодея поздравила Серерию и прекрасную Бланку с помолвкой, и примеру ее последовали пастухи Дамон, Элисию и Арастро, сочувствовавшие Силерью всей душой. Подравив жениха и невесту и обменявшись изъявлениями учтивости, все положили направиться в селение, и Тирсис, дабы увеселить компанию, попросил Тимбрио спеть тот ценнет который ему накануне не дал докончить серерию и Тимбрио, отдавшись на уговоры и под звуки флейты ревнивца Орфению, нежным и чудесным своим голосом запел. «В моей груди надежда так тверда и с волею дружна так неразрывна, что мне до цели ветер супротивный доплыть не помешает никогда. Любовь должна неверью быть чужда, И усомнившись в той, чей образ дивный Мне сердце полнит страстью неизбывной, Я умер бы на месте от стыда. Кто чувство подозрениями сквернит, Тот подлинной взаимности не стоит, И скоро будет милую забыт. Пусть лает сцилла и хариб воет, Пусть в море и в любви мне шторм грозит, Мою решимость это лишь удвоит. Самый этот сонет и прелестное его исполнение — Так понравились всем пастухам, что они стали умолять Тимбрио еще что-нибудь спеть. Но тот попросил своего друга Селерия, неизменно приходившего к нему на помощь в более опасных случаях, выручить его и на этот раз. Не мог отказать своему другу Селерию, и под звуки флейты того же Орфенью вести я и от счастья запел. Меня спасли от смерти небеса. Я со стихией справился шальною и мне к земле, прибитому волною, прибрежной открылась полоса. Теперь тревога спустит паруса, и я исполню тот обет, что мною был дан не раз, когда пойти на я мог в челноке своем за полчаса. Целую я песок, благословляю судьбу за то, что ею бытие сегодня мне даровано вторично, и вновь под иго нежное твое Любовь крутую шею подставляю устало и покорно, как обычно. Кончив петь, селерию, предложил не сидя огласить своим пением поля и так, взглядом попросив позволения у своего любимого Кимбрио, после того как он взглядом же ответил ей утвердительно, уже не под звуки флейта орфенью, а под звуки свирели ромпа, с очаровательной приятностью начала петь этот сонет. Нет. Никогда меня не убедят те, кто любовь считают лишь напастью, и мнят, что мы, воспламеняясь страстью, вкушаем больше горя, чем отрад. Пусть неудачи сыплются как град, не усомнюсь я, что вослед не ненастью опять приходят ведра в одночасье, что благо искупает зло стократ. Не мыслят о том. «Чтоб при смерти, мой милый, проливший за меня в сражение кровь, ни плен, ни покушение корсара, ничто меня настолько не сломило, чтоб нынче не могла жить я вновь и позабыть судьба твои удары». Галатея и Флориса были восхищены чудесным голосом красавицы Нисиды, а та, видя, что ее пение, пение Тимбрио и Силерио всем пришлось по душе, Объявила, что теперь очередь Бланки. Бланка, не заставив себя долго упрашивать, сделала знак Орфенью, чтобы тот заиграл на флейке, и столь же очаровательно спела этот сонет. То жгло мне сердце пламя, словно я от зноя гибла в Ливии бесплодный, то страх его оковывал холодный, как скифские полночные края. Не раз в душе отчаяние-то я В тупик я попадала безысходный, Но всюду мне звездою путеводной Была надежда твердая моя. И зима прошла невозвратимо, Настала долгожданная весна, И хоть огонь, как старь в груди пылает, Судьба за то, что я всегда верна, Заветным упованием нерушима, Желанный плод вкусить мне дозволяет. Голос и песня Бланки — доставили пастухам не меньше удовольствия, нежели другие песни, которые они слушали. А как им хотелось показать, что искусство является достоянием не только придворных кабальера, то Аромпо, крисию Орфеньо и Марсилью, у которых почти одновременно возникла одна и та же мысль, начали было настраивать свои инструменты. Но тут их заставило обернуться послышавшийся сзади шум. Шум этот производил пастух, который продержался сквозь заросли. Все тотчас его узнали, то был влюбленный в Лаусу, и его появление удивило Тирсиса, ибо ночью Лауса с ним распрощался, сказав, что ему нужно уйти по делу, с которым ему необходимо покончить, дабы кончились его бедствия и начались счастливые дни. И вместе с другим пустухом своим приятелем удалился, не прибавив более ни слова, и вот сейчас Тирсис не мог взять долг, куда это Лауса так спешит. А рассказ Терсиса возбудил у Дамона желание позвать Лауса, и он окликнул его и попросил подойти. Однако удостоверившись, что Лауса его не слышит и со всех ног мчится по склону холма, Дамон с необычайной легкостью взбежал на другой холм и с его вершины принялся во весь голос звать Лаусу. Лауса услышал его крики и, поняв, кто его зовет, не смог бежать дальше. Он подошел к Дамону и обнял его, великую выказывая радость. Дамон же, который был счастлив видеть Лауса в столь веселом расположении духа, спросил. «Что случилось, друг Лауса? Быть может, желания твои исполнились? Или же вчера тебе стало известно, что ты без труда достигнешь своей цели?» «Я обрел высшее благо, верный друг мой, Дамон», — отвечал Лауса. его постоянная причина отчаяния и смерти других — послужило причиной моего счастья и воскресения моих надежд, а заключается сия причина в пренебрежении, обманах и жеманстве моей пастушки, и это-то и побудило меня стать прежним лаусом. Да-да, истерзанная моя выела уже не чувствует более тяжести и любовного ярма. Рассудок мой уже свободен от тщеславных и хитросплетенных помыслов, которые вскормили мою гордыню. Я вернусь к беседам с друзьями, коих я лишился, Я буду наслаждаться зеленой травою и душистыми цветами приветных полей. Я вздохну, наконец, спокойно, я сушу слезы. Меня не будут больше терзать сомнения. Теперь ты понимаешь, Дамон, что всего этого достаточно для того, чтобы я стал веселым и счастливым. — Так-то оно так, — сказал Дамон, — однако я опасаюсь, что столь внезапная радость будет непродолжительной. Ведь я знаю по опыту, что ощущение свободы, вызванное пренебрежением возлюбленной, исчезает как дым, и у нас вновь возникает стремление стремительно достигнуть своей цели. И ты, друг Лауса, проси небо, чтобы счастье твое, вопреки моим опасениям, было прочным, и чтобы ты долгое время наслаждался свободой, которую ты теперь превозносишь. А я буду радоваться не только за своего друга, но и потому, что являюсь свидетелем необыкновенного чуда в сердечных обстоятельствах. «Да будет так, Дамон», — отвечал Лаусы. — «ведь теперь я чувствую себя свободным человеком и господином своих желаний. А как твое желание удовлетворено, ибо я поведал тебе истинную правду, то не потребуешь ли ты теперь от меня каких-либо доказательств моей свободы? Хочешь ли ты, чтобы я уехал отсюда?» Хочешь ли, чтобы я не посещал хижин, где, как ты полагаешь, я могу встретиться с той, что является причиной моей горестей в прошлом и моей радости в настоящем? Я сделаю все, чтобы ты был доволен. «Самое главное — это чтобы доволен был ты, Лауса», — сказал Дамон. И «Я уверую в это, если в течение шести дней ты пребудешь в том же состоянии духа, в каком пребываешь ныне». «А теперь я хочу одного». «Чтобы ты дальше не ходил, а пошел вместе со мной туда, где ждут нас все эти пастухи и дамы, и чтобы ты развлек нас всех по пути в деревню, прославив в песне свою радость». Лауса был счастлив исполнить просьбу Дамона. Он повернул обратно и приблизился к пастухам, как раз когда Тирсис начал подавать Дамону знаки, чтобы тот возвращался». Приблизившись же к пастухам, Лауса, не тратя слов, на приветствие, молвил. «Я пришел к вам, сеньоры, только ради того, чтобы повеселиться и принять участие в празднествах. А потому, если вам угодно послушать меня, то пусть Марсильо заиграет на свирели. Вы же приготовьтесь выслушать то, что, как мне казалось, уста мои никогда не найдут случая выразить, а воображение мое представить». Все пастухи... Хором ответили, что послушают его с превеликим удовольствием. А затем Марсилию, которому также хотелось послушать Лауса, заиграл на свирели, под звуки которой Лауса запел. «Колени преклоняю я в смиренье, благоговейно руки воздеваю и возношу, вперяя в небо взгляд, хвалу тебе, священное презренье, целительный бальзам, вода живая, к невинным юным радостям возврат». Любовь в меня проникла словно яд, а ты мне послужила противоядьем лучшим от нее. Вмешательство твое конец моим терзанием положило, и славлю я за это каждый час тебя ни раз, ни два, сто тысяч раз. Благодаря тебе открылись вновь мои глаза, и снова видеть свет теперь способен я, слепец несчастный. Ты отдала мне все, на что любовь накладывала для меня запрет, тиранствуя как деспот самовластный. Ночь заблуждений в полдень мысли ясной превращена тобой, и мой от страсти ослабевший разум, которому ты разом вернула равновесие и покой, меня опять, как и в былые годы, ведет путем блаженства и свободы, презрения, Доказала ты бесспорно, что лживы знаки нежного внимания, которыми я так осыпан был, что лицемерный и насквозь притворный любовные обеты и признания, искусно раздувавший мой пыл, что в тех глазах, чьи взоры я ловил, отнюдь не страсть блистала, а лишь желание, чтобы поскорей весна души моей зимой разочарование стало. От всех химер обманчивых сон Тобою я презрение спасен. Обычно ты как шпора, и вперед, мечте любовный вслед, Наш дух всегда летит тобой гонимый против воли. Со мной же вышло все наоборот. Меня ты отвратила, как узда, От цели столь желанной мне дотоле. И хоть стремится к прежней рабской доле Амур меня вернуть, Хотя он снова сети расставляет, И стрела направляет в мою свободно дышащую грудь. Я, о презренье, с помощью твоею Бесстрашно дам отпор башку злодею. Моя любовь была не столь ничтожна, Что первая обида или ссора Заставила забыть о ней навек. Свалить одним ударом невозможно Могучую сосну, а ствол которой Не раз топор затупит дровосек. Но ты, презрение, в коем человек с негодованием видит прямое доказательство того, что милое его не ценит, а, напротив, ненавидит, меня мгновенно в чувство привело, и этим от безумия спасло. Спасло ты от безумия меня, и на ноги поставила опять, за что тебе по долгу и по праву, и с полным сликованья и огня Не устаю сегодня воздавать я благодарность и хвалу и славу. Ты мудро обезвредила отраву, которая во мне была коварно разлита любовью. Мой дух воспрял, и вновь я без страха мыслю о грядущем дне, за тем, что понял вредоносность страсти, и больше надо мной не дам ей власти. Тут Лаусу умолк. Но этих слов было достаточно, чтобы привести в изумление присутствующих, ибо все они знали, что далее, как вчера, Лоуса горячо любил и упивался своей любовью, и дивились тому, что за столь малое время он столь сильно изменился и стал совсем другим человеком. Поразмыслив над этим его, друг Тирсис сказал ему... Не знаю, можно ли поздравить тебя, друг Лауса, с той радостью, которую ты обрел в столь короткий срок. Я бы на твоем месте не был за нее так спокоен и так в ней уверен. И все же я радуюсь, что ты, хотя пока еще и недолго, наслаждаешься блаженством, которое порождено ощущением обретенной тобой свободы и которое нынче тешит твою душу. Может статься теперь, коль скоро ты познал, что такое узы и тяжкие цепи, ты порвешь их без малейших усилий, ибо тебя пленили восхитительные дары, коими наслаждается свободный разум и бесстрастная добродетель. «Тебе нечего опасаться, мудрый Тирсис», — отвечал Лауса. «Теперь уже никакая приманка не заставит меня снова попасться в любовную западню». «Не думай, что я столь легкомысленный капризен». Победа мне далась нелегко, она стоила мне долгих размышлений, бесконечных и неотвязных подозрений, исполнений бесчисленных обетов, которые я давал небесам. Однако ж моя утрата заставила меня прозреть, и теперь я вижу, как плохо я видел прежде, и буду с крайним тщанием оберегать свое зрение. «Самое лучшее — это не обращать взор свой в прошлое», — сказал Кирсис ибо, обратившись к нему, ты утратишь свободу, которая досталась тебе столь дорогой ценой. И, как всякому неосмотрительному влюбленному, судьба доставит тебе новые поводы не осушать глаз. Познай же, друг Лауса, истину. Истина же сия заключается в том, что нет на свете такого любящего сердца, которого чрезмерное пренебрежение и высокомерие в конце концов не охладили бы и даже более, не заставили бы отказаться от бесплодных мечтаний. И еще сильнее утверждает меня в этом то обстоятельство, что я знаю Вселену, хотя ты никогда не говорил мне о ней, мне известна изменчивость ее нрава, ее непостоянство, и, мягко выражаясь, низменность ее устремлений. А ведь эти свойства, если только они не смягчаются и не искупаются несравненной красотой, ударованной небом, способны оттолкнуть всякого. «Твоя правда, Тирсис», — согласился Лауса. — «именно необычайная ее красота и, на поверхностный взгляд, редкостное целомудрие заставляют всех, кто на нее взирает, не только любить ее, но и обожать. Стало быть, не приходится удивляться тому, что свободная моя воля покорилась столь сильным и могущественным врагам. Удивляться можно лишь тому, что я сумел спастись от них. Хоть я из их костистых лап вырвался с пошатнувшейся волей, помутившимся разумом и ослабевшей памятью, все же мне представляется, что сражение выиграл я.